Глава 23. Работа в деканате идет своим чередом. День насыщенный. Бегаю с документами из одного конца университета в другой. Временами поглядываю на часы. Стрелка неумолимо приближается к часу, когда декан придет за мной. Не знаю, зачем я согласилась, почему уступила. Точнее знаю, хоть какая-то защита от Арсения мне нужна, лишь на короткий промежуток времени, чтобы понять, что делать дальше. Пока перекладываю бумаги, ответ приходит сам вместе с решением. Я не буду скрывать от декана, что нахожусь в положении. Глядишь, он и сам отстанет. Кому нужна девушка для серьезных отношений, которая уже беременна? Другой вопрос, что Филиппу Константиновичу не составит труда выяснить, чего ребенка я ношу. Декан может сопоставить факты. Все же не глупый человек, врач в конце концов. Как только дохожу до этой мысли, бумаги, которые держу в руках, рассыпаются. А что, если он сообщит об этом Ставрову? Общие знакомые у них есть. Декан близок с ректором, а ректор с Лексом знаком. И в весьма теплых отношениях, как я уже это видела на свадьбе. Что же мне делать? Как быть? Стрелка показывает, что мой рабочий день закончен. Собираю свой рюкзак и направляюсь к дверям. Декан так и не пришел, а я его ждать не буду. Пусть хоть маленькая передышка будет. А если тебя поджидает Шаповалов, задает вопрос внутренний голос но я не успеваю ответить. Дверь открывается, и декан приветствует меня кивком. «Вижу, уже готова Вишневская. Прошу». Делает жест рукой, и я сжимаю ручку своей сумки, выхожу, иду рядом с деканом, но Филипп Константинович сокращает дистанцию между нами и аккуратно берет меня за локоть. «Сюда Алина», – толкает дверь, и мы выходим на улицу. Короткий спуск по лестницам в сторону парковки, и мужчина распахивает передо мной дверь своего автомобиля. Опять галантно приглашает, и я ныряю в дорогой кремовый салон его автомобиля. Здесь витает приятный аромат ванили, а панель передач просто являет собой гармоничный консенсус между древесиной и ультрасовременными решениями дизайна. Есть предпочтение. Где бы вы хотели отужинать, Алина Николаевна? Декан заводит автомобиль нажатием кнопки и выруливает с парковки, а я улыбаюсь себе под нос. Что не так? Интересуется, не отводя взгляд от дороги. Смешно просто стало, Филипп Константинович. Вы так спрашиваете, словно я каждый вечер ужинаю в дорогих ресторанах. Я могу предложить вам поесть в общепите или закусочной, но думаю, вам там не сильно понравится. Пожимая плечами, напряжение как по волшебству начинает исчезать. На меня не нападают, не угрожают, не принуждают. Либо делают все это настолько филигранно, что я не чувствую угрозы. Филипп Константинович неожиданно смеется. Так по-мальчишески... Короткий смешок, и я поворачиваю голову в сторону мужчины, изучаю острый профиль. Возможно, лет 20 назад мой декан был еще тем ходаком внешность располагающая. Вы удивительная, Алина, простая и с перчинкой. Прошу прощения, не подумал. Надеюсь, вам понравится мой выбор, так как от забегаловок я отвык еще в начале своей карьеры. Но с вами в бургерную бы пошел. Косится на меня и подмигивает. Но я там буду не к месту. Закатываю глаза. А я в вашем элитном ресторане как раз к месту буду. В своей одежке с рынка. С деканом общаться легко. Легче, чем я думала. Он располагает, и мне не страшно говорить то, что думаю. Мужчина бросает на меня короткий взгляд. Вы прекрасны, Алина. В любой одежде. Но я бы предпочел увидеть вас без всего. Вспыхиваю и на автомате тянусь к двери. Слышу щелчок. Филипп Константинович блокирует двери. Не нужно выпрыгивать на ходу. Покалечитесь. Это во-первых. А во-вторых, я просто пошутил. Мне не смешно. В любой шутке, как говорится, улыбается задумчиво. Так насчет вашей одежды. Не беспокойтесь, вы со мной, а значит, любые двери открыты. А про то, кто и что скажет, советую не думать. Люди много говорят. И в основном желчь стекает с таких разговоров. Хоть ложкой черпай. Я давно не обращаю на это внимания и вам не советую. «Вы правы, соглашаюсь. Деканумный мужчина. Я всегда восхищалась его талантом, знаниями. А на его открытых лекциях народа столько, что иголки негде упасть. Плюс ко всему, если не ошибаюсь, у него еще и частная клиника имеется. Девчонки шушукались об этом, а я, как всегда, половину всей информации пропустила мимо ушей. Мне важно было просто работать в деканате. Я не шла сюда с желанием закадрить декана или еще кого. А ведь скажут. Филипп Константинович прав, люди много говорят. И в основном гадости о тех, кого даже не знают. Салон погружается в тишину. Декан уверенно ведет автомобиль, а я смотрю в окно. Спустя минуты молчания слышу. «Хотя знаете что, дорогая моя Алина Николаевна? Если бы вы согласились, я бы позволил себе для начала поход в бутик. Небольшой подарок от меня вам. Выберите все, что посчитаете нужным» сжимаю пальцы, опускаю взгляд, а декан наконец поясняет свою мысль. Чтобы какая-нибудь содержанка не посчитала себя выше вас, только на том основании, что у нее кофточка от дизайнера, а у вас нет. Резко оборачиваюсь к мужчине и упираю в него взгляд, поджимаю губы, а затем выговариваю четко. А чем тогда я буду отличаться от этой самой содержанки? Декан улыбается, смотрит на меня косо, а затем возвращает свое внимание к дороге. Спустя минуту тишины, когда уже и не жду ответа на мой выпад, Филипп Константинович выдает. Вот поэтому вы мне и нравитесь, Алина Николаевна. Вы гордая, честная, уважаете себя, не заискиваете и при этом предельно уважительно относитесь к окружающим. За это я вас и взял на кафедру. Поверьте, желающих было много, но выбрал именно вас за усердие, даже мысли не допуская, что меня может привлечь скромная девушка в очках и с вечным пучком на голове. «Но свадьба сына ректора все изменила?» – улыбаюсь. Я это уже слышала. Просто шорос в глаз спали. Оказывается, что примерная мышка может превратиться в светскую львицу рядом с достойным мужчиной. Окончание фразы заставляет поморщиться. Может, декан переводит стрелки на себя, но я слишком остро воспринимаю это его «рядом с достойным мужчиной». В моем сознании эта фраза звучит как «рядом со Ставровым», хотя об этом даже мечтать не следует. Да и обиды никуда не девается Она со мной. За разговором не обращаю внимания, что Белецкий останавливает автомобиль у одного из лучших ресторанов столицы. Сглатываю ком. бросая взгляд на свою одежду. Я не готова для похода по светским местам, где, как рассказывала Диана, тусуются только сливки. Поднимаю голову и смотрю на дикана Уже готовлюсь сказать, что я для этого места не подхожу, но ловлю его внимательный взгляд из-под линз очков. Он словно проверяет мою реакцию сломаюсь ли пойду ли на попятную соглашусь ли заскочить в бутик чтобы меня привели в подобающий вид приехали говорит а сам все так же меня рассматривает мы будем ужинать здесь во что то смущает алина николаевна и брови приподнимает галантный обходительный но обманываться не стоит люди вращающиеся в кругах денег и богатства простыми быть не могут Так и хочется сказать, да, черт возьми, еще как смущает. Разве вы не видите, что на мне кофта за пять копеек и стерзанная обувь, которую ношу уже который год? Сцепляясь взглядом с деканом, что-то внутри меня щелкает, какой-то бунт. Не хочу быть жертвой, не хочу быть слабой, не хочу, чтобы играли со мной или играли в меня. Не знаю, каким образом, но декан понимает мой воинственный настрой. Крайший губ приподнимает в улыбке. Пойдем? Да, пойдемте. Говорю как можно более спокойно. Швейцар в в ресторан открывает дверь перед Филиппом Константиновичем. И в целом мужчина чувствует себя, как рыба в воде. Проходит внутрь, а я слегка в шоке рассматриваю белоснежное помещение с высокими потолками и люстрами в стиле ампир. За столами немноголюдно, на первый взгляд. Не все столы заняты, но те, что заняты. Краем глаза рассматриваю красивых девушек с модельными параметрами. Длинные волосы, ресницы, одинаковые носы, губы. Все под копир. А рядом с ними мужчины, не сказать, чтобы обычные, но среднестатические, с пузом и немного лысоватые. словом миллионеры не выглядят так, как Ставров. Встречаются и пожилые пары, явно супруги. В отдалении за столиком сидит стайка девиц ярких, как перышки в крылышках калибри. Больше всего ядовитых взглядов я получаю именно с их стороны. Наше появление все же привлекает внимание, не критичное, но достаточное. Наконец мы проходим вглубь ресторана. Филипп Константинович придерживает для меня стул. Учтивый официант в белоснежных перчатках приближается и с почтением обращается к декану. Добрый вечер, меня зовут Виктор. Сегодня ваш столик буду обслуживать я. Есть предпочтение по меню? Парень обращается исключительно к Белецкому, выказывая возможное почтение, а прицепа в моем лице предпочитает не замечать. Этакий вышкаленный слуга 19 века. Лаки скорее Не знаю, насколько такое поведение руководствуется его учтивостью, либо здесь принято относиться к содержанкам богатых папиков, как к мебели. Красивый предмет интерьера, не более. Например, как вон брюнетка с отнюдь некричащим мейкапом. Внешность яркая, видимо, подправленная хирургом, но все же максимально приближенная к естественному правилу красоты золотого сечения. Не знаю, почему из всех гостей я обращаю взгляд именно на нее. Эффектную женщину, сидящую в гордом одиночестве. Может, в этом что-то есть? Либо просто ее спутник не пришел. Судя по тому, как она невзначай опускает взгляд и проверяет телефон. Официант подает меню. А я, только лишь открыв толстую книжонку в кожаном переплете, натыкаюсь на наименование на французский манер и отсутствие ценника. Понимаю, что это не просто дорогой ресторан. Это что-то запредельно шикарное. Зачем декану вести меня сюда? В принципе, с женщинами проблем у него нет. Достаточно посмотреть, какие взгляды бросают на него особи из той самой стайки цветастых калибри. С руками оторвут такого мужика. Написано на их лбах, в то время как меня, кажется, удавить готовы. За своими мыслями не слышу слов декана, и он окрикивает меня. Алина, что ты предпочитаешь? Отличный вопрос. Может, сегодня выберу фуагра? Вчерашние устрицы мне не понравились. Предпочитай привезенные западной части лазурного побережья. Вскидываю бровь. Не знаю, видит ли декан иронию, проскользнувшую в моих глазах. Декана забавляет мой молчаливый вызов, и я все же сдаюсь, разлепляю губы и отвечаю спокойно. То же самое, что и вы. Два официанта параллельно приносят наши заказы и ставят тарелки перед нами. А я смотрю на количество приборов, на морепродукты, которые красуются на моей тарелке, и думаю только о том, что я тут делаю. Знаю, как избавиться от декана. Стоит сказать, что я в положении, и мужчина потеряет ко мне интерес. Беру хрустальный бокал со стола и делаю глоток. Тайну своей беременности я открывать не могу. По крайней мере, сейчас и абсолютно постороннему мужчине. О чем думаешь, Алина? Голос декана рушит карусель моих мыслей. Но я не успеваю ответить. Мужчина переводит взгляд мне за спину и слегка напрягается. Затем на лице расползается улыбка. А у меня мурашки по спине начинают бегать. Я слегка поворачиваю голову и смотрю в том же направлении. Шок. В нашу сторону двигается делегация испанцев, возглавляемая ректором. Моргаю раз другой. И цепенею, когда мужчина незрячо скользит взглядом по моему лицу, а затем фокусирует внимание на декане При виде Филиппа Константиновича лицо ректора расплывается в улыбке. Дикан поднимается со стула, тепло приветствуя ректора. «Неожиданная встреча, Филипп Константинович», степенно произносит Кирилл Юрьевич. «Да, решил развеяться. Впервые за долгое время». «Понимаю», – кивает главный человек университета. «Присоединишься к нам? Как раз у меня деловой ужин с испанской делегацией и меценатами». Ректор расплывается в улыбке и Белецкий отвечает. «Благодарю, Кирилл Юрьевич. Если есть необходимость, присоединюсь». А так решил провести вечер. Декан замолкает как-то многозначительно. И, наконец, ректор переводит цепкий взгляд на меня, словно вспоминая, что за столиком декана есть еще кто-то. Внимательный, умный взгляд мужчины скользит по моему лицу, поначалу не узнавая. А затем резкой вспышкой проскальзывает странное выражение. Не могу понять, что именно читаю в глазах Кирилла Юрьевича. По идее, отношения между деканом и студенткой должны вызывать порицание, не знаю. Может, декан сейчас своим креслом рискует? Но, с другой стороны, в глазах декана я не вижу паники. Если не ошибаюсь, Алина Вишневская, наконец, нарушает молчание ректор. Узнал он меня. Да, здравствуйте, господин ректор. Поднимаюсь со своего места и киваю мужчине. Ректор ведет себя как абсолютный хозяин положения. Его не смущает несколько человек, которые стоят за его спиной, и которых развлекает переводчик, что-то явно рассказывает относительно ресторана, так как женщина активно жестикулирует, указывая на полотна и люстры, которые украшают помещение. «Вы на свадьбе были свидетельницей?» – как-то задумчиво проговаривает, и я опять киваю. А что сказать? «Да, я смотрю, ты сегодня в приятной компании», – тактично кивает ректор. «В более чем приятной», – улыбается декан как-то многозначительно. Именно на свадьбе Ильи моя жизнь изменилась. И я надеюсь, что скоро будем, Кирилл Юрьевич, гулять на моем торжестве. Я чуть не падаю от фразы декана. Смотрю в шоке на мужчину, но он мое вытянувшееся лицо игнорирует. Как, впрочем, не замечает меня и ректор. А у меня коленки слабеют и кажется, что пол уходит из-под ног. Он на что сейчас намекнул? То есть, какой там намекнул? Декан прямым текстом сказал, что скоро у него свадьба. Воздух заканчивается. Какой-то сюр. Я все думала, как избавиться от декана тактично. А сейчас он на глазах всего вышестоящего руководства объявил, что женится на мне. Даже так, Филипп Константинович? Спрашивает ректор, и его губы поднимаются в вежливой улыбке. Именно так. Буду рад видеть вас с супругой и Илью семьей на торжестве. Ах ты, плут, все скрываешь, улыбается ректор. Хотя прав, счастье любит тишину. Давно тебе пора степениться. Рад за тебя, друг, рад. Они рукопожатиями обмениваются, хлопками по спине, а я просто заставляю себя стоять и молчать, так как, может быть, декан меня и себя от увольнения спасает. Не знаю ничего, но в шоке перевариваю все, что происходит. Ну, тогда не буду мешать тебе, Филипп Константинович. Отдыхай. Ректор ходит к столу, и я вскользь подмечаю, что делегация двигается именно к тому столику, за которым сидит эффектная брюнетка. Дождавшись, когда ректор будет на достаточном расстоянии, я шеплю дикой кошкой. «Вы с ума сошли? Что это сейчас было? Как так можно?» Декан делает глоток из стакана и отвечает спокойно. «Как можно что, Алина? Я ведь уже сказал, что у меня к тебе серьезные намерения». Больше не отвечаю. Поджимаю губы. Ну и все же отношения преподаватель-студентка порицаются в обществе. Но быть любовниками для всех одно, а совсем иначе, когда ужинаешь со своей невестой почти женой. Пусть даже она числится на твоем факультете. Логично. Чего свою шкуру подставлять под удар? Хотя декан излишне уверен. Он и не скрывал своих намерений. И притащил меня туда, где все его знакомые ошиваются. Злость берет. Мне кажется, что только что я стала каким-то инструментом, и декан использовал меня. Ну, может, он на мне и не женится. Но весь университет будет знать, что я еще и с деканом успела закрутить. Ректор скажет о скорой свадьбе Илье, Илья растрезвонит всем, и месть Шаповалова будет ужасной, если он поймет, что ему предпочли декана, а потом декан кинет свою любовницу. В итоге все в шоколаде, одна я в положении уже некуда. Просто встаю из-за стола, без каких-либо объяснений, меня начинает сильно мутить. И я уже не знаю, это токсикоз опять дает о себе знать, или мужчина напротив, который вызывает только лишь отвращение. «Алина?» – скидывает бровь. «Мне нужен туалет», – выговаривает через силу. «За вашей спиной, прямо по коридору и налево до конца. Киваю и ухожу. Не забываю забрать с собой свою сумку, так как возвращаться за столик декана я не намерена. Сил нет это все терпеть. Хочу выбраться из-за подни, в которую угодила. Ощущаю себя глупой мышкой, которую планомерно загоняют в мышеловку. финалу мышки печальный». Прохожу мимо столиков, за которыми сидят посетители ресторана. Каждый бросает на меня взгляды. Теперь, когда я привлекла внимание также и ректора, мне кажется, что каждый оставил обо мне определенное мнение. Какое именно, лучше мне не думать. Наконец, дохожу до конца коридора и проскальзываю в огромное светлое помещение. На мгновение теряюсь. Не сразу понимаю, попала ли я в туалет или в гостиную сбивает с толка роскошные диваны кресла, которые стоят посередине, и круглый стол с огромным букетом цветов. Розы благоухают свежестью, и я торможу. Осматриваю коричневый мраморный пол с золотыми прожилками. Поворачиваю голову по сторонам и выдыхаю, когда на противоположности не подмечаю в ряд выстроенные умывальники и зеркала. это уборная по своим габаритам больше нашей квартиры в моем родном городе. Быстро иду к одному из умывальников и шлепаю рюкзак на мраморную столешницу, открываю воду и умываю лицо. Холодная вода успокаивает, а когда поднимаю голову, то увижу свое отражение. Глаза горят, волосы блестят и кожа бледная, но на щеках мягкий румянец. Морально, душевно и физически мне плохо, но беременность вправду заставляет меня расцветать. Поразительно просто. Может, поэтому в моей жизни неожиданно возникли ухажеры, которых отродясь не было? Стоило только семени Ставрова дать ростки, как появились желающие. Что же тебе делать, Алина? Задаю вопрос своему отражению. Пока смотрю в свои светлые глаза, интуиция кричит, что нужно пойти к отцу моего ребенка и рассказать правду. Я в западне. В университете узнают про мою беременность. Это вопрос времени. Теперь могут думать, что отец моего ребенка не миллиардер, а декан. Не меняй шило на мыло, проговариваю вслух. В мозгу вырисовываются возможные варианты развития событий. Скажем, я расскажу декану, и он женится на мне, зная, что ребенок не его. Вариант фантастический, но чего в мире не бывает. Но это то, за что я обвиняла Диану. Решать вопрос через ребенка. Никогда не пойду на такое. Претит. Тем более декан темная лошадка. Кто знает, как он распорядится информацией, если поймет, кто отец моего малыша. Ставров не последний человек, даже не в городе, а в стране. У него много недругов. Многие хотят выслужиться. И что, если декан сдаст меня олигарху? Что он сделает? Пошлет меня на аборт или заставит выносить и отдать ребенка? В то, что он с распростертыми руками примет меня с ребенком, я как-то не верю. Не после того, что я услышала. Но все же внутренний голосок совсем слабо но говорит, что стоит хотя бы попытаться поговорить с Александром. Объяснить. Я помню мужчину, который стал моим первым. Мое сердце откликнулось. «Притяжение между нами не было сном, но страх не уходит. Его категоричность помню, а в его глазах становиться Дианой не хочу. Он ведь уверен, что все было подстроено только для того, чтобы я с ним легла и вариант устроить жизнь за счет ребенка. Он для меня неприемлем. Но Лекс подумает обо мне именно в этом контексте. А такой мужчина в холодном бешенстве может быть беспощадным». От мыслей голова пухнет. Приступ тошноты опять подкатывает горло, и я забираю свой рюкзак и быстро мчусь к одной из дверей. Влетаю внутрь и склоняюсь над унитазом. Меня выворачивает, но рвать мне нечем. Я ни к чему не притронулась. опираясь о бочок унитаза, когда приступ проходит, и жму на слив. Силы покидают. Я прислоняю спиной к двери и пытаюсь вернуть себе дыхание. К тому, что кто-то вошел в туалет, я не придаю значения. Слышу цокот каблучков и шум включенной воды. Но затем тишину уборной прерывает трель телефона. Алло? Голос напоминает колокольный звон, переливчатый, смешливый. Да, дорогая, конечно. Приоткрываю дверь кабинки и вижу ту самую эффектную брюнетку, которая восседала в гордом одиночестве. Сейчас женщина красит губы у зеркала, а я отмечаю роскошную фигуру и платье, которое облепило каждую частичку тела. Одета с иголочки, но не вульгарно, сексуально, провокационно. Но все же есть в ней что-то. Лоск богатства. Рядом с такими, наверное, только олигархи и водятся. В сердце опять укол. Я почему-то сравниваю себя с ней. Отбрасываю ненужные мысли. Каждому свое. Наклоняюсь, чтобы поднять брошенный на пол рюкзак. Но на последней секунде меня оглушают ее слова, адресованные собеседнику на другом конце телефона. Ставров прилетел. Ага. Поздравляй, конечно. Ты разговариваешь без пяти минут с женой олигарха. Слышу звонкий смех. А дальше все. Глохну. Меня вырубает мощным ударом. Наверное, на ринге боксеры так в нокаут вылетают. Я просто оседаю. Сажусь на унитаз и не вижу ничего перед собой. Не слышу. Чернота окутывает беспросветной пеленой. И в висках боль от понимания. Он женится. На другой.